Часть вторая. Дарья Стояние. чего то они никогда не могли встретиться. Гонялись друг за другом день и ночь. В любую погоду. В каждый день года. Но солнце упорно продолжало вставать по утрам, а луна восходить в небе ночью. Как же их тянуло друг к другу. Неужели то были пустые мечты? Но однажды они все же встретились. Верно? Невозможно. Предопределено. А Кимова. Первое. Первое я на суше земли. Двор, лавочка, старушка. В руках у Даши конфетка на палочке. Или без. Просто свистулька. Дунешь в нее сверху, снизу раздается веселый звук. Сладкая и пахнет клубникой. Странная, таких больше Даши никогда не видела. Может, она это просто придумала? Нет же. Она уверена, что нет. Это и было ее первое воспоминание из детства. Старушка тоже была непростая, как и конфета, потому что звали ее тетя Паша. Их соседка, наверное, но больше Даша ее никогда не видела или об этом просто не осталось воспоминаний. Такого женского имени, как и свистульки на палочке или бес, Даша тоже больше никогда не встречала. Тетя Паша спросила, что это у Даши. Девочка посвистела. Бабуля рассмеялась. А Даша взялась маленькой ручкой за подол и стала раскручивать черную, сильно расклешенную юбку вокруг своего тельца. Сверху же ее платье было в тонкую вертикальную черно-белую полоску с широкими черными резиновыми подтяжками. Красивая. Даша запомнила его навсегда. «Прямо с того самого дня» первого воспоминания из детства о себе, Даше Черновой, в этом дворе и мире. Как платье у нее появилось, неизвестно. Это же был первый день, который она помнила. Качели во дворе. Много детей. Даша делает солнышко. С того дня все друзья зовут ее солнышком потому что кроме Даши больше никто солнышко не делал. Девочка не понимала, почему, ведь это так весело. Все же всегда смеялись, и она, и те, кто собирались вокруг. Но никто не делал так же. Странные. Вскоре эти качели убрали. Они оставались еще с советских времен. Повесили дурацкие на цепочках. На них солнышко теперь не поделаешь. Подвал дома. Она забралась в окошко, где натянутая на нем проволока порвана. Там внутри на песке, под четвертым подъездом, свалена гора из игрушек. Они с несколькими детишками чувствуют себя как на охоте. Как в мультике «Маугли», том, который советский. Даша смотрела его буквально вчера. «Удачной охоты!» Вот-вот, охота прошла удачно. Ни одной кошки Даша не нашла, но зато нашла гору игрушек. Правда, ничего интересного там не было. Лучше бы нашла кошку. Через неделю подвал заколотили. Изверги. «Борются со всем интересным, чем могут заниматься нормальные дети». Хотят, чтобы и оставшиеся по домам засели в компьютерах. Итак, у Даши всего две подруги, с которыми можно по подвалам полазить. Остальные выходят во двор только с мамами. Скучные роботы. Валея поймала одну кошку. Сейчас нагладит ее вдоволь. Та вырывается. Глупая, не понимает своего счастья. Даша держит ее двумя ручками. Под передние лапки та тяжелая. Кошка висит в воздухе спиной к Даше, и вдруг от нее поднимается струйка. Сначала вверх, потом вниз по дуге. Все дети вокруг смеются. Кошка хотела в туалет. Ходили на стройку в соседний двор. Там в подвале окошко еще не было заколочено. Внутри лежали куски разбитого стекла, но большие. Принесли к себе во двор. Даша вырыла ямку, уложила на дно листья, потом композицию из цветов. Накрыла стеклом, края вкопала в землю и только потом набросала земли сверху. Вот бы маме показать. Но ее нет, она в командировке. А папа на работе. Ничего, покажет бабушке Вале. «Бабушка!» «Да, Дашу-то, «Посмотри!» Даша подвела ее близко. «Ничего не видишь?» Бабушка наклонилась и присмотрелась. «Нет, а что? Земля как земля!» Одним пальчиком Даша стерла со стеклянной поверхности тонкий слой грунта, открыв глазам подземную картину. «Ого!» «Красиво, да шут -то. Даша победоносно улыбнулась, но радовалась недолго. «А где ты такой кусок стекла взяла?» «Так, опять на стройку ходила. По подвалам ладила. Дашка, я отцу пожалуюсь, он тебя выпарит, дождешься!» Море. Болгария. Крыша гостиницы. Белое ограждение. Даша кладет на него свои ручки. Что-то липкое. Ладошки покрылись желтыми пятнышками. «Папа, что это?» «А вот, смотри!» Он зовет ее к себе, сам стоит рядышком. Даша подходит. Все ограждение густо облеплено маленькими божьими коровками. Местами они сидят даже одна на другой. «Вот это да!» Даша и папа улыбаются. Вечером они идут в ресторан. Даша, папа и мама. Но папу Даша помнит, а маму нет, но точно знает, что она вместе с ними. В зале темно, столы стоят близко друг от друга, посередине сцена, на ней музыканты играют и поют. Даша поднимается на сцену, И начинает танцевать. Дяди на сцене улыбаются. Один, наверное, самый главный, ей подмигивает. «Ты, девочка, все делаешь правильно». И Даша танцует, как умеет, не стесняясь. Она никому не мешает, просто делает то, что любой не смог бы не сделать, когда так весело и красиво вокруг. Но никто почему-то не делает. Глупые? Нет? Просто, наверное, заняты. Не могут же все быть глупыми. А вот быть заняты могут. Папы и мама ведь все время заняты. Да и у нее тоже всегда какие-то важные дела. Это только сейчас Даша свободна, потому что на отдыхе. Зима. Двор. Мусорный бак. Даша копается внутри, ищет трофеи, оставшиеся с Нового года. Это лучший период для трофеев, ведь именно в это время они самые блестящие. Нашла на трех выброшенных елках несколько обрывков разноцветного дождя. Запутались в ветках. Фиолетовый – ее любимый цвет, самый длинный – удача. Синий – покороче, зеленый – такой же, малиновый – самый короткий. Теперь у нее коллекция. Гаражи. Шапки снега. Сугробы внизу. Залезли. Смели снег с покатой крыши одного самого любимого гаража, который сразу заглубятней. Своими попами, когда скатывались вниз и приземлялись в сугробы. Как же здорово! Долго катались. Наверное, целый час. Не надоело. Дача. Папа поехал почистить снег и взял ее с собой. Не с кем было оставить. Зашли в дом к бабушке Матрёне, которая живёт там круглый год. На их улице дачников больше никто не живёт там круглый год. У бабушки только недавно окатилась кошка. Осталось двое котят, остальных раздала. У первого что-то с глазиком. Играл с братиком, и тот когтем задел. Второй здоровенький и очень красивый. От позвоночника елочкой плавно расходятся цвета. Черный в темно-коричневый, в коричневый, светло-коричневый. Дынка И мордочка красивая. Сели в машину. Папа сказал, пора ехать, и так задержались. Дал Даше поиграть с котенком. По щеке слеза катится. Жалко уезжать от котика. Папа вздыхает, барабанит пальцами по рулю. Хлопает дверца. Вышел. Вернулся. Вручил кота. Ладно, только не ной. Надоело со своими котиками. Папа, папочка, спасибо. А мама? Не разрешит. Ведь у меня аллергия. Будешь чихать, обратно его привезу. А мама? Она редко бывает дома. Так что, когда не разрешит, уже будет поздно. Не повезло малютке с именами. У бабушки матрены его звали Франтиком. Папа сказал, что такое имя только через его труп. Что это значит, Даша еще не знала, но поняла, что кота так звать не будут. Назвали Фунтиком, чтобы было похоже на старое имя. Через три месяца дядя Володя, гость мамы, объяснил, что оно тоже не подходит, потому что Фунтик – кошка. Называть бедняжку в третий раз было странно. Осталась кисей. Вскоре, летом на даче, кися окатилась. Хорошо, что в тот момент она уже не была фунтиком. Было бы неожиданно. Через месяц папа отвез котят в деревню и там раздал. Всех разобрали. Котята получились того же окраса. Очень красивые. Даша живет на даче с тетей Маргаритой. Та варит обед и рассказывает об институте благородных девиц, что девушка должна держать осанку. Примерно так. Макушка в космос, подбородок в горизонт. Плечи назад, грудь вперед. Живот в себя, взгляды мужчин на себя. Даша смеется. У нее никогда не было живота. Он у нее к спине прилип при рождении. Но Маргарита Васильевна была очень красивая и много знала о том, как должна вести себя девушка, потому что она гувернантка. На выходные приезжает папа. И вот одной ночью вдруг будет Дашу и несет ее к окну. В небе висит огромных размеров шар цвета румяного пирога, только что из духовки. Тетя Маргарита такие печет. Смотри, Данька, какая луна! Ты такой, может, никогда больше не увидишь. И Даша, еще не проснувшись до конца, смотрит. И просыпается. И удивляется. Ой, пап, правда, вот эта луна! Полнолуние. Только всходит, красавица. И Даша помнит ее, эту луну навсегда запомнила. Приехала мама. Даша ее не узнала и расплакалась. Подумала, что маму украли, и это какая-то совсем чужая тетя, которую ей привезли вместо мамы, чтобы Даша не заметила пропажи. Но потом все же что-то вспомнила. Голос вроде бы был похож на мамин. Позже стало ясно, что просто Даша и мама долго не виделись. Куколка, которую та подарила, была красивая. Вскоре мама снова уехала. Кися ходила кругами и мяукала. Плакала, что забрали котят. Через несколько дней ушла и не вернулась. Тогда заплакала Даша. Второй раз кошки ей не видать.